Банвей же был свеж. Тем не менее, несколько мгновений юноша принуждал вельможу отчаянно защищаться. Так стремителен был его яростный натиск. Потом, несмотря на всю свою решимость и ненависть, подогревавшую силы, он начал ослабевать. На смуглом лице Банвея появилась жестокая усмешка убийцы. Он принялся раз за разом доставать Холестера ранее его то в грудь, то в щеку, то в бедро. Раны были не глубоки.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 подался назад, и бесполезная рукоять вывалилась из онемевшей руки. Сэр Джордж опра оправился от удара и с торжествующим криком бросился на него. Его клинок уже со свистом растекал воздух, метив Джеку в незащищенную грудь, когда между ними пролегла огромная тень, и какая-то сила с немыслимой легкостью отмела в сторону шпагу Банвея. Холинстер осел на песок и пополз в сторону,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 Кэн попросту делал с ним, что хотел. У Пуританина было неотпоримое преимущество в росте, весе, физической силе и длине рук, но не только. Он был гораздо, гораздо искуснее и намного быстрее. Он был крупнее и тяжелее Банвея, но при этом, удивительное дело, далеко превосходил его быстротой. Что же до мастерства, то Банве по сравнению с ним выглядел новичком в фехтовании Клейн не делал ни единого лишнего движения и дрался совершенно бесстрастно. А отчасти это лишало его искусства зрелищности. Ни тебе головоломных уходов, ни длинных выпадов, от которых захватывало бы дух. Каждое его движение было точно таким, каким ему следовало быть. Не на йоту больше, но и не меньше. Его невозможно было заставить смутиться или потерять голову. Холинстеру Случалось видеть более так сказать блестящих, искрометных фехтовальщиков, как в Англии, так и на континенте. Но, наблюдая за Кейном, он отчетливо понимал, среди всех виденным, виденных им рослый пуританин был самым безупречным технически, самым хитроумным и самым страшным. Не приходилось сомневаться, что Кейн мог бы насквозь спроткнуть своего противника первым же ударом,